Часть третья. Огромный, огромный, огромный. Я ненавижу тебя так же сильно, как и люблю, и поэтому ты для меня огромный, огромный, огромный. Такой же огромный, как и моя любовь. Из песни «Гранде, Гранде, Гранде» 1972-го, ставшей главным хитом Мины Мадзини. Воды в кране не было а мальчику хотелось пить. Он осмотрел ящики и нашел две банки консервов. Одна — мясо в соусе, другая — персики в сиропе, но консервного ножа не было. Можно попытаться открыть их лопатой. Он потрогал полотно. острая Стиснув банку между коленями, он взялся за лопату обеими руками, упер в край банки и сильно нажал. Банка покатилась по полу. Он сделал еще несколько попыток, но без результата. Попробовал зажать банку ступнями, взял лопату за черенок и силой стукнул по крышке несколько раз, безрезультатно. Он ударил сильнее, банка выскользнула, а удар пришёлся по раненной ноге. Мальчик взвыл от боли, захромал к двери, сел и заплакал. Через некоторое время он снова взял банку и снова попытался её открыть. Ничего не получилось. Она не открывалась. Он со злостью швырнул её об пол. Консервная банка упала на бок. Он попробовал открыть её зубами, ему стало больно, и он снова заплакал. Собака, словно насмехаясь над его усилиями, показывала ему язык, успевший сильно посинеть. Он снова взял лопату, прижал остриё крышке банки и изо всех сил надавил. Из надреза вытекла капля сиропа. Мальчик жадно слизнул её. Он перевернул банку и поднёс к рту. Оттуда упали ещё две капли. И всё. Он вставил остриё лопаты в разрез и смог немного увеличить его. Он сосал из банки, как мог, точно пещерный человек, борющийся за свою жизнь. Потом вдавил крышку внутрь, чтобы можно было просунуть палец, захватил им крышку изнутри и потянул вверх. Он тут же порезал палец, но не придал этому значения. Зато удалось немного приподнять крышку, и он смог выпить весь сироп, а затем вынуть и съесть персики один за другим. После еды он немного отдохнул, сидя на полу и прислонившись спиной к стене. Рана на ноге снова кровоточила. Он по-прежнему был голоден, но возиться с банкой мяса у него не было сил. И всё же через некоторое время голод заставил его это сделать. После нескольких попыток ему удалось её открыть. Он запустил руку в банку, вытащил кусочки жирного мяса, похожего на потроха, и сунул в рот. За полминуты он съел всё содержимое банки. Ему вдруг показалось, что собака на него смотрит. Ее зрачки двигались. Он оцепенел от ужаса. Потом, осмелев, подошел к ней и увидел, что у собаки из глаз выползают черви. Они были в ошметках мозга, попавших ей на уши. Белые личинки копошились, не переставая. Его вырвало прямо на собаку. Он ушел в другой конец сарая и сел там. Его тошнило. Он лег. Постепенно, словно играя, он начал имитировать позу лежащей собаки. Скоро оба тела лежали в абсолютно одинаковой позе. Словно продолжая игру, мальчик жалобно заскулил. Так подвывает раненый зверь.